Глава шестая. Юлия Морозова. Покинуть дворец никто не препятствовал, поэтому с высоко поднятой головой мы направились в город. Если честно, то меня било зно под пережитого нервного возбуждения и сильно кружилась голова, но мои мужчины были такими гордыми и счастливыми, что сказать им о своем самочувствии не повернулся язык. Они оживленно жестикулировали, смакуя подробности сегодняшнего утра, А я с трудом верила, что, наконец, мы будем жить относительно спокойно. Первым делом направились на постоялый двор и сняли одни большие покои. «Давайте сходим на Бульвар Роз. Я ни разу не был в Дарлионе, но много читал о нем. Говорят, там потрясающе красивые цветочные аллеи и различные магазинчики и лавочки с уникальными эльфийскими товарами», предложил с горящими глазами Рэй. «Там действительно здорово, но давайте сначала покормим нашу жену». «Юля, что с тобой?» После эпического выступления в королевском дворце ты не произнесла ни слова, забеспокоился Ададжи. Все хорошо, но, видимо, там мой запал и кончился. До сих пор не верю, что все получилось, и никто не пострадал. Сказала я мужу, в ответ на что он заключил меня в надежные успокаивающие объятия. Я потихоньку приходила в себя, слушая возбужденный гомон моих мужчин, а они распланировали сегодняшний день до самого вечера. Сначала мы пойдем в какую-то очень хорошую ресторацию потом на ярмарочную площадь и в торговые ряды, после — в кафе с воздушной эльфийской выпечкой, а вечером будем смотреть в парке, как выступают акробаты. Я особенно не вникала в планы парней. В моей голове лихорадочно кружились мысли и вопросы. Интересно, отступит ли кузина, или постарается, если не убить, то усложнить жизнь? Как распределить женщин? Доверить мужчинам самим решать нельзя. Они опять передерутся. Да и это же мыслящие девушки, а значит, сами должны выбрать и полюбить. Но как организовать все эти смотрины и браки, и поскольку мужей каждый? Нужно ли мне в это вмешиваться? А ведь сначала надо обсудить все с правительными людей и нагов, значит, первым делом надо направиться к ним. Или все-таки продолжить путь в усадьбу, чтобы подготовиться к посещению повелителей? Так и не удалось прийти к каким-то выводам, поэтому... Решила, что на сегодня со спасением мира я закончила и действительно нужно отдохнуть. Дальше расслабилась и позволила мужьям развлекать меня. В ресторан мы не пошли, поскольку подобающей одежды у нас не было, но очень вкусно перекусили в таверне недалеко от торговых рядов. Зато на ярмарочной площади мы с Рэем оторвались по полной, скупали тончайшее изящное кружево и невероятных расцветок и качества ткани, галантерею и различные красивые штучки. Все это перекочевало в мой безразмерный рюкзачок, услужливо захваченный утром ворсом. Купили каждому сменную одежду и белье, после чего уставшие, но очень довольные собой направились в кафе. Боги! Этот мир стоило спасать хотя бы из-за этих волшебных пирожных снежным кремом, воздушных булочек и невесомых моссов. Мы наелись от души, а у меня помимо воли начали слипаться глаза, поэтому, забыв про вечерний парк, отправились в номер спать. Наше утро началось с сигналов магических посланий. Первое – от князя Шараша с категоричным требованием дать пояснение, где мы находимся и что с призванной. Второе – от императора Виарона с аналогичным вопросом, подкрепленное изрядной долей беспокойства, поскольку утром к ним прилетел раненый и измученный физ, направленный почти три недели назад с сообщением о покушении и о планах вереи. Если честно, я пришла в ужас от того, что наша семейная ссора была вынесена на обозрение власти имущих этого мира и справедливо опасалась проблем на голову Алекса. Да, его поступок был из ряда вон, но мы в конце концов разобрались и оправдываться перед разгневанными главами государств не хотелось. И это они еще не до конца в курсе истории с эльфийкой. Ворс и Шайш отправили подробный отчет о нашем местонахождении и о том, что угрозы нашей жизни больше нет, Но выдвинуться куда-либо мы не можем из-за магического истощения от переноса. Не успели мы позавтракать, как в дверь нашего номера постучали, и Алекс впустил в покое серохвостого Нага и человека в строгом костюме. Оба с удивлением и нескрываемым интересом рассматривали меня, от чего захотелось прятаться от нескромных взглядов за спиной мужей. Пришлось подавить в себе этот порыв, и я вопросительно посмотрела на вновь прибывших. «Разрешите представиться!» Рашес из рода пустынных змеев. Посол княжества Рошетон в Дарлене, Первым заговорил русоволосый Наг. «Анастас Брук, консул Атруанской империи», сказал высокий сухопарый мужчина лет сорока на вид. «Очень приятно». И «Юлия Морозова», подала руку я. «Знакомство с вами честь для нас, призванная». Льстиво пропел Наг и поцеловал мне руку. Хоть змей был вполне красив, С трудом сдержалась, чтобы не вырвать ладонь и не обтереть ее. «Давайте обойдем придворные церемонии. Обращайтесь ко мне по имени. Просто Юля». Довольно холодно осадил я мужчину. «С чем пожаловали, господа?» Напомнила я, утратив желание и дальше расшаркиваться. «Мы прибыли проводить вас с мужьями во дворец императора Виарона, где совместно с князем Шарашем государь ожидает знакомства с вами. Хвала Пресветлой!» «Магия восстановилась быстрее, чем рассчитывали наши ученые, и мы можем открыть портал прямо отсюда», — уверенно сказал посол Брук. «Хорошо. Дайте нам несколько минут на сбора», — попросила я. Мужья быстро собрали наши вещи. Серый Наг начал производить какие-то сложные пасы руками, и уже через полчаса замерцала рамка портала. Первым в него вошел Анастас, следом Майнаги, я и остальные. Как только мир обрел четкость, осмотрелась. Мы находились в длинном, широком коридоре богато украшенного дворца. Послы направились к большой двустворчатой двери и открыли ее, пропуская нас внутрь внушительного кабинета. В нем, в одинаковых больших креслах, сидели представительные мужчина Инак, При моем появлении они встали и приветствовали легкими поклонами, не зная, как себя вести, склонила немного голову. Оба повелителя на удивление оказались молодыми и красивыми мужчинами. Наг был просто огромен, в полтора раза больше дейшера, а я ему доходила только до груди. Мощный хвост цвета меди, длинные каштановые волосы, мускулистый торс гармоничные, немного хищное, как у всех нагов, лицо. Если бы все мои мужья не были такими красавцами, сердце, наверное, дрогнуло бы. Но сейчас я отмечала его величие просто как произведение искусства. Император оказался не менее впечатляющим, высокий, тонкокосный, но сильный мужчина с очень красивым породистым лицом. Меня они тоже рассматривали внимательно, не скрывая своего интереса, но, в отличие от послов, от их взглядов спрятаться не хотелось. Наконец, удовлетворив свое любопытство, правители решили представиться. «Виарон-иль Галидарон, император Руана», поцеловал мне руку мужчина. «Князь Рошатана Шаараш из рода медных нагов», повторил жест гигант. «Юлия Морозова. Можно просто Юлия. Избранных моих мужей вы наверняка знаете, а это Ададжи, мой седьмой супруг», — представилась я. Лица мужчин помрачнели. «Когда же, юная Юлия, вы успели обзавестись седьмым мужем?» Не без раздражения поинтересовался император. «Просто успела», — лучезарно улыбнулась я, вызвав удивление на лицах повелителей. Не часто приходится слышать подобный ответ на мой прямой вопрос» строго высказал мне Виарон, давя авторитетом. «Привыкайте, ваше императорское величество. Вашей подданной я не являюсь и отчитываться перед вами не намерена. Я призвана богиней Лирой и послушна лишь ее воле, поэтому надеюсь на должное уважение и взаимовыгодное сотрудничество в вопросе решения ваших проблем, но не более». Решила сразу ограничить попытки повлиять на мои решения и навязать свое видение моей жизни присутствующим. «Довольно дерзкое высказывание для той, что находится в полной моей власти!» Начал злиться заносчивое величество. «И снова ошибаетесь!» Не согласилась я, переходя на видение. Мужчины замерли, и наг поднял ладони в примирительном жесте. «Давайте все успокоимся и поговорим без эмоций», — решил вмешаться князь. «Мы понимаем, что вы, Юлия, сильно устали с дороги. Вас проводят выделенные апартаменты, а с вашими супругами мы пообщаемся». И снова вынуждена ответить вам отказом. Это мои мужья, и беседовать с ними вы будете только в моем присутствии. И вы правы, мы устали, поэтому всех нас проводят выделенные мне апартаменты, а после отдыха, за ужином, я полагаю, мы продолжим беседу. Обед нам можно подать в комнаты. И снова холодная улыбка, но теперь адресованная Нагу. Никогда не видел подобной наглости от столь юной леди, но, пожалуй... Уступлю вашему, Юля, желанию сегодня! холодно сказал император. Думаю, как и всегда, Ваше Величество! Ехидно улыбнулась, вызывая красные пятна гнева на лице Виарона. В комнаты, выделенные нам, проводил молчаливый слуга. Как только за ним закрылась дверь, на меня обрушились возмущенные мужья. Юля, что на тебя нашло? Зачем ты так грубо разговаривала с повелителями? первым возмутился Алекс. Затем! «Если бы я не поставила сейчас их на место и не ограничила рамки допустимого общения со мной, то завтра твоя голова оказалась бы на плахе за покушение на призванную. Брак с Ададжи был бы оспорен, а я стала бы счастливой обладательницей новых мужей в лице близких родственников или самих величеств», — не менее гневно ответил я мужу. «Давайте все успокоимся. Юлия права. Она не подданная императора или князя, и они должны об этом помнить», — примирительно сказал Ададжи. «Любимые мои мужья, у меня к вам просьба. Во-первых, вопрос о конфликте с эльфой и распределением женщин решаю я сама. Вы, безусловно, умны и опытны во многих вопросах, но вы мужчины, и логику мою или эльфик вам не понять, поэтому поддержите и не вмешивайтесь. Во-вторых, наш конфликт с Фириэль я предлагаю выставить чистым недоразумением. Она просто хотела ближе познакомиться, и все, обратилась я к мужьям». Хорошо. Но у нас к тебе тоже просьба доверять нам и не рисковать собой. Это наша обязанность — тебя защищать, а не наоборот. — Объясни насчет Эльфийки. Тихо сказал Шайш. — Простите, вы правы. Насчет Верель, Она правительница эльфов. Если мы расскажем полную версию случившегося, это вызовет у ваших народов гнев и отторжение по отношению ко всем эльфам. А они теперь не только полноценная часть Оревала, но и ваша надежда на спасение. И семья. Членов семьи нужно уважать, а не пользоваться ими, потому что богиня дала право. Две тысячи женщин выберут мужей, а не приобретут хозяев. Верель больше никогда не сможет покуситься на нас, поэтому жаловаться я нахожу глупым, а в сложившейся ситуации еще и вредным. Да и такая версия снимет ними обвинения с Алекса. Вы хоть и мои мужья, но все же подданные ваших государств. Объяснила я свою просьбу мужьям. Дальше я была зацелована. «А что я такого сказала?» «Рэй, помоги мне выбрать ванну. Хочу искупаться и выспаться перед непростым разговором с повелителями», попросила я блондина. «Я сам все сделаю. Отдыхай», — сказал Рэй, целуя меня в носик. Я долго откисала в горячей ароматной ванной, наслаждаясь ощущением чистоты. Я редко остаюсь одна, поэтому, пока со мной никого нет, решила обратиться к богине. В последние дни произошло слишком много дарованных ею чудес, И мысленно я поблагодарила Лиру за помощь и поддержку. Заодно просила прощения за то, что планирую лично устроить жизнь эльфиек, прикрываясь ее именем. Кулон на моей груди мягко засветился, обдавая меня теплом одобрения. Довольная своим решением и милостью небожительницы, не одеваясь, продефилировала мимо зависших от моего вида мужей, легла в постель и провалилась в сон.